Ай, идут скоморохи по дороге, На гумне мужик горох молотит. Тебе, Бог, помощь, да ведь крестьянин, Набило горох да молотите. Вам спасибо, люди веселые, Веселые люди из скоморохи, Вы куда пошли да по дороге? Мы пошли на Энишое царство — Переигрывать царя собаку, Еще сына его до да перегоду, Еще зять его до да пересвета, Еще дочь его до да перекрасу. Говорил да тот да ведь крестьянин, «У того царя да у собаки Около двора да тын железной, А на каждой тут до натынинки по человече сидит головки, А на трех ведь до натынинках тынинках Еще нету человечек-то головок» ты и вашим-то добыть головком. Уж ты, Гой, Исида, ты крестьянин, Ты не мог добра нам ведь задумать, Еще лихо ты бы нам не сказывал. Заиграй, Вавилова, гудочек, А во звончатый во переладец, А Кузьма с демьяном приспособит. Заиграл Вавилова гудочек, А во звончатой во переладец А Кузьма с Демьяном приспособил. Полетели голубята-ти стадами, А стадами тут до да табунами, они стали у мужика горох клевать, И он ведь стал их тут кичигами шибать. Зашибал он, думал, голубят Зашибал да всё своих ребят Я ведь тяжко тут да согрешил ведь. это люди шли да непростые, Непростые люди те святые, Еще я ведь им да не молился. Ай, идут скоморохи по дороге, А навстречу им идет мужик горшками торговать. Тебе, Бог, помощь да те, крестьянин, Ай, тебе горшками торговать.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 говорил да тот да ведь крестьянин у того царя да у собаки а около двора до да ты железной а на каждой тут до на тынинки по человечек сидит головки а на трех ведь до на тынинках нет человечек да тут головок тут вашим добыть головком уж ты гоие си да ты крестьянин ты не мог добра до нам задумать еще лих это бы нам не сказывал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 Ещё стали мужику-то по оглоблям садиться, Он ведь стал тут их добить и И во свой ведь воз докласть и. А поехал мужик до да в городочек, Становился он да в рядочек, Развязал да он да свой возочек, Полетели куробки с рябами, Полетели пеструхи с чухарями, Полетели марьюхи с косяцами. Посмотрел во своём тон он возочку — Ещё тут у него одни до черепочки. — Ой, я тяжко тут да согрешил ведь. Эти люди шли да непростые, Непростые люди те святые. Ещё я ведь им-то не молился.